Глава десятая «Пусти, а ну пусти, старика забоченный, кричала похищенная девица, со всей силы молотя кулаками по спине Кощея: «Мой Илюша меня найдет и спасет, а ты, ты, тебе он голову отрубит, вот!» Скорей бы нашел, только и думал Кощей, утаскивая девицу к себе в замок. Найдет, спасет и вторую половину оплаты отдаст. Надо было больше просить, Была следующая мысль. Девица оказалась тяжелой, и кулаки у нее крепкие, уже вся спина болит. Нелегкая у него профессия — похититель невест. Девушки попадаются разные, робкие и строптивые, стройные и не очень. Но все они не могут определиться, хотят замуж или нет. Вот как это. Два года парню голову дурит, то пойду, то не пойду. А как украли, так сразу и Илюша. Чего было сразу под венец не пойти? Но нет же, подвиг им во имя любви подавай. А где тот подвиг взять? Вот и заказывают ему, Кащею, похищение. Храбрый парень спасает деву в беде и все счастливы. А ему звонкая монетка. Но и промахи случаются, вот как сейчас. Слишком прыткая девица развязала веревку на руках и вытащила кляп изо рта, и активно пыталась сама спастись. Кощей подкинул ее на плече, перехватывая поудобнее, и прибавил шагу. «Парень он крепкий, но и его крепости есть предел». «Илюша!» — голосила девица, распугивая не только белок, но и волков. «Илюшенька!» «Терпи, еще немного осталось», — мысленно подбадривал себя Кощей. «В лесной чаще есть заброшенная избушка, вот туда ему и нужно». Через пару часов примчится Илья и спасет свою зазнобу. «Ух!» — выдохнул Кощей сквозь стиснутые зубы, когда удар по спине оказался особенно удачным. А потом коварная девица начала его щипать. Кощей едва сдержался, чтобы не скинуть неугомонную в какой-нибудь колючий куст. Ахальник, хальник окаянный!» — не унималась девица. «Сто лет уже, а все по девкам! А вот тебе!» Она как-то умудрилась отломить ветку и стеганула ею Кощея по спине. Тот взвыл, но добычу не выпустил. Вот уже среди деревьев показалась избушка. Закинет туда девицу и запрет дверь. Ставни уже закрыты. Главное, чтобы снова не развязалась, а то еще дверь вышибит. Девица продолжала его костерить на разные лады. Но кощей упрямо бежал к спасительной избушке. Внес девицу внутрь и сбросил на пыльный пол. Таня растерялась и рванула к двери, но Кощей был на стороже. Перехватил ее, связал и сунул в рот кляп, как назло именно сегодня с утра рассыпал сонную маковую пыльцу. Усадил девицу в угол, не забыв продемонстрировать жуткую улыбку, и вышел на улицу. Дверь закрыл снаружи на толстый засов и рухнул на траву, опершись спиной обревенчатую стену. «Горластая какая!» Кощей рукавом утер под солба. А Илюшка-то приврал. Илюшка этот клялся, что его возлюбленная нрава кроткого и мухи не обидит. Нежная, ранимая, вся такая ромашка прям. Не то глуп, не то влюблен. Раз для него голос нежный, как журчание ручейка. Ага, от этого журчания уже оглох на оба уха. Скорей бы отделаться. Вздохнув, Кощей прислушался. Из избушки доносилась возня и подозрительный шум. Если дева освободится и выберется, то он, плюнув на договор, сиганет в кусты к лешему вторую часть оплаты. Здоровье дороже, нежным девушкам похищенным Кощеем рыдать положено, а не пытаться этого Кощея прибить. Вдруг стало тихо. Кощей не знал, радоваться, что угомонилась, или стоит уходить по добру по здорову. Так и сидел, прислушиваясь к каждому шороху, пока наконец-то не раздалось на весь лес. «Василисушка, я иду!» На полянку перед избушкой вышел дюжий парень с ржавым мечом в одной руке и вилами в другой. «А, ты, Кощей!» — старательно прокричал он. «Выходи, супостат! Выходи на битву, похититель невест! Я за любимую свою биться буду!» Кощей скривился, слишком молодец переигрывает, нехотя поднялся и прогрохотал страшным голосом. «Много вас таких! Что ж, давай биться! Коли проиграешь, станет твоя Василиса моей женой!» И двинулся на Илью. Парни, усевшись на бревно, били по приготовленному железу и выкрикивали оскорбления: «Держи остаток!» Тихо произнес Илья, а потом как рявкнет, все равно тебе не победить! Ну и нрафу твоей, прошептал Кощей и закричал: Нет, это тебе не победить! А потом еще и рассмеялся жутким смехом. Продолжалось это веселье минут десять. Ну что, заканчиваем? Спросил Кощей. Давай, согласился Илья с пущим грохотом ударяя мечом по железяке. Эх, жаль, битвы не было! «С битвой дороже!» — напомнил Кощей. «Получай, супостат!» — выкрикнул Илья. «Ты победил!» — прокричал Кощей, пожимая руку Илье и хлопая его по плечу. А со стороны избушки послышался грохот. «Да леший ее побери!» Ругнувшись, похититель рванул прятаться в кусты. Василиса, снова освободившись, выбила ставни из-под гнивших бревен и с криком... «Илюшенька, любимый!» Выбиралась на улицу. А притаившийся в кустах Кощей наблюдал, как она мчится через лужайку прямо в распахнутые руки Ильи. Но все, дело сделано, пора уходить. Дальше подглядывать просто неприлично. И Кощей, стараясь, чтобы не хрустнула ни одна ветка, стал отступать в лес. В кармане лежал мешочек с оплатой, Можно заглянуть в ближайший город и передохнуть. Бросив последний взгляд на влюбленных, Кощей развернулся и зашагал прочь. Вот если бы Василиса нервы своему Илье не мотала, парень бы ей дорогой подарок подарил. Неугомонная и неэкономная. Впрочем, совесть Кощея сильно не мучила. Бизнес у него честный, условия все обговариваются сразу. И так Илье скидку сделал. На ходу Кощей снял морок. Из леса вышел молодой парень, а не лысый, морщинистый старик. Кощею всегда было интересно, как похищаемые девицы не замечают, что старик слишком сильный и крепкий. Он уже шагал через луг, на ходу сорвал травинку и сунул ее в рот. Ласковый ветерок трепал его волосы, солнце уже клонилось к закату и не грозилось его спалить. А еще на ходу хорошо думалось. Думал Кощей о том, в какое царство отправиться. Не будешь же в одном и том же постоянно невест похищать. Лучше реже, но дороже. Для тех, кто готов платить, мог девицу увести в свой замок и потом устроить битву на поросшей Бурьяном площади. Разбойником себя не считал, потому как заказы выбирал аккуратно. Похищенным девицам ничего не грозило, кроме приключения. Зато таким вот своеобразным способом Помогал влюблённым определиться и пожениться. Сам он жениться не собирался никогда. Слишком любил свою вольную жизнь. Куда хотел, туда и шел, Что хотел, то и делал. Натура у него такая, неугомонная. Разбойничья, как говорила матчиха. Вспоминать он о женщине, воспитавшей его, не любил. Да и невоспитание было, черенком поперёк спины. Его, найденного в огороде под подкидыша, приемная семья не взлюбила но почему-то оставила у себя. Надеялись вырастить еще одного работника. Учили так, что кости трещали. Вечно не доедал, спал на полу, носил обноски. Благо добрые соседи подкармливали. И хуже всего, что его постоянно тыкали, что он им не родной. Попрекали, что мамка родная его нагуляла и бросила, а они добрые люди подобрали и вырастили, а что лупили всем подряд. Так то наука такая?» Родные дети добавляли и постоянно издевались. Надоело ему такое. И по весне, когда стало тепло, и земля подсохла, ушел из дома. Уж лучше в лесу жить одному, чем вот так. Так и перебивался. То в лесу чего найдет, то в деревне какой поможет. Платили едой, вещами, иногда монеткой. Но уже не мог никому доверять, сделав работу, сразу уходил как бы хорошо к нему не относились. А однажды решил, что до города в обход леса идти далеко, лучше напрямик, да и заблудился. Было ему, наверное, пятнадцать в ту пору. Чуть в болоте не утоп, но каким-то чудом с кочки на кочку перепрыгивая, через болото перебрался. Дело было уже к ночи, нужно было искать ночлег да костер разводить, чтобы волки или медведи не подрали. И вот тогда и понял — что сколько не бродил по лесам, ни разу на него зверь дикий не напал. Вот сколько слышал, а ему везло всегда, так и в этот раз. Волков не встретил, хотя выли где-то рядом, зато набрел на настоящий замок, огромный и величественный, даже будучи в развалинах. Крыша почти везде обвалилась, двери выпали или покосились, площадь заросла травой и кустами. Даже деревья на некоторых площадках выросли, разрушив камнями кладку. Кощей даже забыл про усталость и голод и, совершенно не боясь, кинулся осматривать развалины замка. Нашел много интересного. Удивительно, но не все кровати попортились. Уцелела некоторая мебель, в сундуках не все ткани сгнили. В надежде найти деньги, облазил за несколько дней каждую комнату. Даже в подвалы сунуться не побоялся. К его разочарованию ни одной монетки не нашел. Но зато в одной из самых сохранившихся башен устроил себе логово, перетаскал тряпки и постельное, посуду какую нашел, готовить можно было в камине. Богатый замок когда-то был, красивый. А еще Кощей нашел очень много книг, потрепанных, с пожелтевшими страницами, но все еще их можно было бы читать. Если бы он умел. Тогда дал себе обещание, что выучится грамоте и прочитает все эти книги. Собрал все, перенес в башню. Потом в кучу собрал то, что продать можно. Ему одному так много посуды не надо, а хозяевам так и подавно без надобности. Грамоте выучился и часами читал найденные книги. Так что знал он по более многих. Даже решил сунуться в университет какой, да не приняли. Была ему прямая дорога в подмастерья к кому-нибудь. Там поучился, сям, многому научился. Да случилась потом неприятность, голову потерял от любви. Посмеялась над ним зазноба, а ее родители выкинули его и велели на порог не пускать. Ну и родилась идея бизнеса. Назвался Кащеем, Был такой в легендах ужасных колдун, старый, страшный, тощий, как скелет. Самое то девиц пугать. Так и стал великим и ужасным Кощей. А прозвище «бессмертный» ему уже люди дали. За то, что постоянно его побеждают, да окончательно победить не могут. Много воды утекло с тех пор. В замке ту башню отремонтировал, получилось приличное жилье. Но душа маялась в неясной тревоге. Хотелось замок восстановить весь, но откуда столько денег взять, да и дороги к нему нет. И казалось кощею, что каждый раз замок радуется его приходу, даже встречает как старого друга. Хорошо ему было в замке, спокойно, будто домой возвращался, хотя откуда у сироты замок, даже избы захудалой не было. «Давно дома не был». Остановившись, Кощей полной грудью вдохнул воздух, наполненный ароматом луговых цветов и трав. «Да», — кивнул, соглашаясь сам с собой, — «нужно сходить домой и выждать время до следующего заказа, но сначала наведаться в соседнее царство, а потом точно в замок».